Феоктист вдруг поднял свой бокал с красным вином. За здоровье отсутствующий, опечаливший нас своим нежеланием украсить этот богатый стол. Выпили. Когда отведали все яства и вина монастыря, а шум разговоров усилился, никто не слушал друг друга. Каждый хотел только говорить. Феоктист встал, встряхнул пестрый платок, бережно сложил его и оставил на столе. Все было хорошо. и еда, и вина, и гостеприимство, дай бог здоровья, отцу-игумену, и долгих дней ему и нам, чтобы собраться в следующем году. — Аминь! — воскликнул кто-то. — Аминь! — поддержали развеселившиеся гости. — Ну, на этом разрешите мне оставить вас. Феоктист выпрямился и чуть прикоснулся за губами к мягкой руке игумена. Когда он вышел на галерею, солнце еще стояло над крутой вершиной напротив. Яркие лучи били в здание монастыря, окрашивая его в медный цвет. Остановив какого-то послушника, Логафет осведомился, где келья Константина, и степенно направился туда. Увидев в сенях кое-как сделанную кровать, он брезгливо поджал губы и постучал на балдашником посоха. Открыл Константин. Совсем не удивился его приходу. Это было феоктисту на руку. Отпадали традиционные, но лишние слова. Он стоял посреди кельи, ощупывая взглядом знатока прекрасные иконы. Настоящее богатство. «Твои — Твои? — спросил, забыв поздороваться. — Мои, монастырские. — Прелесть. Тесновато только. — Мне хорошо. Тебе-то хорошо, а иконам? — Пожалуй, ты прав. Хоть раз признал, что я тоже могу быть правым. Попробовал пошутить Логофет, но шутка прозвучала, как сердитое замечание. У каждого свой взгляд на справедливость, — улыбнулся Константин. — Вижу. Вижу я, что даже монастырь не помешал твоей жажде спорить, — мирно заметил феоктист и, подняв брови, торжественно продолжал. — Тебя приветствует императрица, мать Феодора. Спрашивала, как здоровье, как мудрость процветает. С тех пор, как ты вернулся из земли сарацинов, каждый день интересуется. Ты очаровал ее своим поведением в великом Синклите. — Поздравляю. — Вот, письмо тебе. Вынув свиток из-под плаща, он почтительно преподнес его философу. Константин спокойно взял письмо и медленно развернул его. В скудном свете взгляд прошелся по напыщенным строкам, после чего пальцы все так же спокойно стали свертывать пергамент. «Ну, мой мудрец», — пристал Логофет, выражая самодовольным тоном удовлетворенность тем, что именно он выхлопотал письмо и вручил его Константину в этой неуютной келье. Философ, поняв его суетность, но не желая обижать его, ответил. «Она советует слушаться тебя». «Неужели?» — деланно удивился феоктист, будто сам не принимал участие в составлении письма. «Вот как!» Подобное доверие может смутить и такого старика, как я». Затем он тряхнул головой, прогоняя шутовские нотки в голосе, и продолжал. «Поэтому я и приехал, мой мудрец, поговорить с тобой. Годы летят, старость уже стучится в мое сердце, но я думаю о благоденствии людей, посему не отхожу еще от дел империи. Хочу довести до конца то важное дело, о котором знаешь и ты. Буду с тобой откровенен». Ты, небось, сам догадался, что я приехал сюда не для того, чтобы принимать участие в исцелениях и увеличивать число зевак. У меня забот хватает. Пришло время мстить и расплачиваться, а опоздавший внести свою лепту будет горько каяться. — Стало быть, мне тоже пора думать, — прервал Константин. — Пора. — Но чем же я могу быть полезен? Философ пожал плечами. — Как чем? — Многим. а именно да самым простым договориться с ириной с ириной это еще зачем я бы тебе не советовал если бы не было надобно и что потом что потом ты достаточно умен чтобы догадаться что красивая ночь красивый вечер вино и щепотка яда и конец вварди конец и что дальше — Дальше власть наша, народ будет блаженствовать, императрица займет свое место рядом с сыном. Да, — Да-да, это понятно. Я о себе спрашиваю, что меня ждет? — Ты будешь уважаемым человеком, — поднял руки феоктист. — Я буду человеком без чести. — Напрасно волнуешься, философ. Неужели все еще живут безумцы? ищущая и какую-то честь. Неужели ты не понял — честь — никому не нужная одежда, щит, проеденный временем ржавчиной, выброшенный на свалку жизни. Даже мудрец, вооруженный таким щитом, просто смешон. Не будь таким. Ныне решается судьба государства. А ты о своей чести печешься, да еще и спрашиваешь меня, что с тобой будет. Если только честь мешает тебе, я возьму на себя твои грехи. подумай та которая может решить дело одной своей лаской и щепоткой яда готова на все ради тебя но если ты обманешь наши надежды берегись феоктист шагнул к двери и в глазах его заметались жестокие огоньки помоги помоги все дело зависит от одного твоего слова от улыбки протяни руку и ирина будет твоей если чувство у тебя погасло Сделай это из мести за прошлое унижение. Отомсти им. Глупцом я был, Логофет, думая о мести, неохотно ответил Константин на эти пламенные слова. Время стерло волнение в моей душе. Сегодня я не люблю Ирину, но я и не ненавижу ее. Такой бесчувственный человек, как я, не способен на расправу. Не хочется быть милым супругом распутницы, раздающей легкую смерть. С супругом? — Каким еще супругом, мой мудрец? — натянуто улыбнулся Логофет. — У нее супруг есть. Никто этого от тебя требовать не будет. — но тебе не помешает, мне думается, иметь уютный уголок, в котором каждый мужчина не прочь отдохнуть. Я вот смотрю на тебя. Ты такой молодой, крепкий. И ты ведь наверняка с удовольствием будешь заходить к Ирине. А потом каким-нибудь веселым вечером... За роскошным ужином одной щепотки яда будет достаточно, чтобы пришел и мой конец. — Нелепо ты шутишь, мой друг! — феоктист криво усмехнулся. — К сожалению, не шучу. Вы захотите отделаться от помощника, чтобы не смущало вас своим присутствием в счастливый день, ведь всегда лучше, когда меньше людей знает как можно меньше о том, о чем не надо знать. Я постиг уже ваш мир, Логофет, мне знакомы ваши делишки. мы идем... разными дорогами, ты к власти, а я к полю, веками непаханному и несеянному. Я собираюсь на войну, в которой не услышишь ни лязга мечей, ни крика раненых, только мудрость слова. Это слово должно вырасти в сердцах людей, живущих до сих пор во мраке. — Что же ты задумал? Что намереваешься делать? — Хочешь ли ты остаться для меня? — Тем добрым и ласковым человеком, который так бережно заботился обо мне в юношеские годы, учил меня справедливости и честности, образ которого я храню таким, каким он был в своей душе. Сделай так, чтобы нас послали к болгарскому хану. Мы хотим быть полезными истине и правде Христа. В монастырской глуши я создал письменность для народа, населяющего Болгарию, и перевел на его язык священные книги. Если моя азбука и Слово Божье повернут людей к Иисусу, это будет для меня самой высшей земной наградой. Помоги мне добиться истинной славы, дорогой логафет Слова Константина были как голуби над головой змеи. Две крайности встали друг против друга в тесные кельи, день и ночь, и логафету не понадобилось много времени, чтобы осознать смысл услышанного. Его лицо омрачилось. — Ты желаешь невозможного, друг мой, — сказал он, опершись спиной о дверь, словно хотел преградить Константину путь. — Своей письменностью ты хочешь растоптать вековую мечту нашего народа, отвоевать свои исконные земли, захваченные болгарами. Хочешь дать болгарам память, а мы желаем заставить их забыть все, ибо только так мы сможем вновь покорить их. Ты хочешь от меня содействия в деле, которое равносильно греху по отношению к нашему государству? Нет, нет, не мани меня красивыми словами. Я советую тебе сжечь скверные твои письмена, ибо они накличут на тебя опасность великую и беду. Варду, ты взбесишь своим желанием ополчиться против его мечты о Великой Империи, которой будет принадлежать и болгарское ханство.